если сумеем привлечь достаточно союзников на нашу сторону. — Если! Я вдруг осознала, насколько важной нам предстоит сегодня задача. Мы с Эдвардом, не сговариваясь, ускорили шаг, потом кинулись бегом. Джейкоб не отставал. — Таня уже скоро будет, — предупредил Эдвард. — Надо подготовиться. — Хорошо, но как именно подготовиться? Мы прикидывали так и это, думали и гадали. Ренесми сразу показать или сперва спрятать? Джейкоба в комнату, или пусть будет снаружи. Он велел стае держаться рядом, но не высовываться. Может, его тоже отправить? В конце концов, мы с Ренесми и Джейкобом, уже в человеческом облике, устроились в столовой за большим полированным столом, невидимым от входной двери. Ренесми сидела у меня на руках, чтобы не мешать Джейку перевоплотиться в случае чего. Держать ее было радостью, однако одновременно вселяло чувство никчемности. В битве со зрелым вампиром я все равно бесполезна. Моментально стану легкой добычей, поэтому незачем развязывать мне руки. Я попыталась вспомнить Таню, Кейт, Кармен и Елиазара по свадьбе. Лица на этих тусклых картинках уже стерлись. Знаю только, что они ослепительно прекрасны. Две светловолосые, два темноволосых. А вот добрые ли у них были глаза, не помню. Эдвард стоял, неподвижно привалившись к стеклянной стене и устремив взгляд на входную дверь, Однако, судя по этому взгляду, мыслями он был далеко. Мы прислушивались к летящим по шоссе автомобилям. Все проносились мимо, не замедляя хода. Ренесми уткнулась мне в шею, касаясь ладошкой щеки, но ничего не показывала. Не могла подобрать изображение своим чувством. А если я им не понравлюсь? — прошептала она. И мы дружно посмотрели на нее. — Конечно, понра... — начал Джейкоб, но осекся от моего взгляда. «Они не понимают, кто ты такая, Ренесми, потому что никогда не встречали ничего подобного, объяснила я, не желая обманывать и вселять неоправданную надежду. Главное, чтобы они поняли». Ренесми вздохнула, и у меня перед глазами вспыхнуло изображение всех нас разом — вампиры, люди, оборотни, а ее нет, она никуда не подходит. «Ты — исключение, но это же хорошо». Ренесми отрицательно помотала головой, изобразила мысленно наши тревожные лица, а вслух произнесла все из-за меня. Нет. Хором возразили мы с Джейкобом и Эдвардом, однако развить мысль не успели. Раздался тот самый звук, которого мы дожидались, двигатель одного из автомобилей на шоссе сбавил обороты, шины, перестав шуршать по асфальту, мягко покатились по земле. Эдвард полетел стрелой к одной двери и встал на наготове. Ренесми зарылась мне в волосы. Мы с Джейкобом в отчаянии посмотрели друг на друга через стол. Машина быстро неслась по лесу. Гораздо быстрее, чем водят Чарли или Сью. Судя по звуку, она въехала на луг и затормозила у парадного входа. Открылись их хлопнули четыре дверцы. До крыльца никто не произнес ни слова. Эдвард распахнул дверь, не дожидаясь стука. — Эдвард! — оживленно воскликнул женский голос. — Здравствуй, Таня! «Кейт, Елиазар, Кармен, здравствуйте!» Три негромких приветствия в ответ. «Мы зачем-то срочно понадобились Карлайлу. Первый голос. «Таня. Судя по всему, они еще снаружи. Я представила, как Эдвард стоит в дверях, преграждая проход. Что случилось? Оборотни?» Джейкоб хмыкнул. «Нет», — отмел предположение Эдвард, — «у нас с ними сейчас мир крепче прежнего. Ты нас в дом не пригласишь?» Удивилась Таня и без паузы продолжила. «А где Карлайл?» Ему пришлось уехать. Короткое молчание. «Эдвард, что происходит?» Возмущенно спросила Таня. «Пожалуйста, выслушайте сперва. И обещайте не принимать в штыки мои слова. Мне надо вам кое-что объяснить. Очень непростое. Поэтому очень прошу, постарайтесь отнести без предвзятости». «Что-то с Карлайлом?» Тревожный мужской голос. «Елеазар». «Со всеми нами, — Елиазар ответил Эдвард и, видимо, похлопал его по плечу, — физически Карла в данный момент жив-здоров. Физически? — Вскинулась Таня. — Что это значит? Что вся моя семья в огромной опасности. Но прежде чем объяснить, я должен взять с вас обещание, не делать выводов, пока не выслушаете меня до конца. Обещайте, что дадите мне договорить, умоляю». Ответом было долгое молчание. Мы с Джейкобом безмолвно смотрели друг на друга в напряженной тишине, его коричневатые губы побелели. «Мы слушаем», — наконец раздался Танин голос и обещаем выслушать до конца, прежде чем судить.